Картер обожал читать Браунинга вслух. Его мелодичный голос словно был создан для декламации. И в такие моменты он любовался собой, как нарцисс. «Ты правда этого хочешь?» «Да». «Раньше я читал Браунинга «Джозефине», — предупредил он Джулию. «Какая разница? Что-то у нас с тобой будет похоже на то, как бывало у вас с Джозефиной». Я от этого никуда не деться, не так ли, дорогой? Вот, нашел это стихотворение. Я никогда не читал Джозефини. Хотя я и любила ее, оно бы нам с ней не подошло, потому что наша связь была временной. Он начал. Уж я-то знаю, как развеять скуку осенних вечеров, томительных и темных, его глубоко трогали слова, которые он произносил вслух. Как же сильно в ту минуту любил он Джулию. Здесь был дом, а все остальное — приходящее. Остановка в пути. Тайну, наконец, свою открою. Больше нету сил Смотреть, как ты Зачиталась у камина, Подперев рукою. Вся в отцветах радьяна золотых Так тиха, Что сердце сладко ноет. Он бы предпочел, чтобы стихи Читала Джулия, Но тогда она не смогла бы Слушать его, затаив дыхание, Не сводя с него сияющих глаз. Союз двоих! как часто омрачен он тенью третьего незримой, что самый близкий стать далеким обречен.